<как> Мое горло исторгало лишь что-то хриплое и нечленораздельное Из мира почти полностью исчез цвет, звуки и запахи тоже растворились Лишь всё увеличивающаяся лужа крови оставалась яркой в этом анестезированном мире. И ещё что-то блестело, соскальзывая вдоль бока лежащего посреди багрового моря Юджо. Это что-то со звуком уткнулось в кровавую лужу, пустив по ней круги. Тонкий и длинный серебряно-синий меч голубой розы. Он не пострадал, так мне показалось на миг. А потом нижняя половина клинка с тихим хрустом рассыпалась на множество ледяных кристаллов. Потеряв опору, верхняя половина меча легла рядом с лицом Юджо. Брызги попали ему на щеки и потекли вниз. Я сумел сделать несколько неверных шагов вперед, прежде чем мои колени подогнулись и стукнулись об пол. Глядя перед собой, но ничего не видя, я обхватил себя руками будто пытаясь сохранить остатки тепла кардинала. Однако это слабенькое тепло никак не могло рассеять стремительно заполнявшее меня чувство опустошения. Всё стало пустым. Моё сознание, моя плоть, даже моя душа. Пусть всё закончится. Эта мысль словно пузырёк всплыла из глубины ничего и лопнула. Мы… нет, я. Проиграл во всех возможных смыслах. Я ведь пришёл сюда исключительно ради того, чтобы выпустить душу Юджо в реальный мир. Разве не так? А в итоге это он меня защитил, пожертвовал собой, пока я беспомощно скрючивался на полу. Я, которому смерть здесь ничем не грозит, кроме разлагинивания на ту сторону. Теперь мне надо просто исчезнуть из этого мира. Просто исчезнуть. «Ничего больше не хочу видеть, ничего не хочу слышать. Единственное моё желание было перестать существовать». Однако Подмирье — тоже реальность со своими законами, а его правительница — не программа, которая останавливается, дойдя до экрана «Бэд Йонт». На красивом, белом, лишённом всякого выражения лице администратора появился какой-то намёк на эмоции — Впрочем, он тут же исчез. Очаровательный голос разбил висящее в комнате молчание. «Столь серьезную рану я получила впервые с того сражения против Лицерис 200 лет назад». В этом тихом голосе даже слышался оттенок похвалы. «Меч, в который было трансмутировано тело Юджо, он был далек от моей Сильвери Этюнити». «Сильвери Этюнити» — английский. Серебряная Вечность. По уровню. Но последние события оказались непредсказуемы. Кроме того, я допустила Мистейк. Мистейк. Ошибка. Сочтя, что все мечи должны быть из металла. Кровь капала из обрубка правой руки в красную лужу под ногами Администратора, создавая рябь на ее поверхности. Администратор подставила под эти капли левую руку превратила их в световые элементы и приложила к культе. Рана мгновенно закрылась, заросла гладкой кожей. А теперь... Закончив оказывать себе первую помощь, правительница моргнула длинными ресницами и уставилась своими зеркальными глазами на меня. Удивительно, что последним остался ты, мальчик с той стороны. Мне немного любопытно, «Зачем ты сюда явился без администраторского уровня доступа? Но сейчас мне скучно и хочется спать. Позже я спрошу ту персону через терминал. А теперь, мальчик, давай закончим этот бой твоей кровью и криками». Договорив, администратор грациозно двинулась ко мне. Потеря руки ее как будто вовсе не тяготила перешагнула через рассеченное тело юджо, потом пошла по мрамору, оставляя на нём кровавые отпечатки. На ходу она вытянула левую руку в бок. Сзади к ней тут же подлетело что-то белое. Это была тонкая правая рука, та, которую отсёк меч юджо. Я думал, что администратор снова прикрепит её к плечу, но она, держа руку за запястье, подняла её к лицу и легонько дунуло. Рука тут же окуталась фиолетовым сиянием и под металлическую пульсацию стала менять форму. Появился в итоге серебряный меч, без изысков, но с изящными рукоятью и клинком. Меч не был отполирован до зеркального блеска, как уничтоженная рапира. Но судя по тому, что он был создан из руки человека, обладающего высшим уровнем в мире, в нем было достаточно силы, чтобы снести мне голову одним ударом. Смерть приближалась мягкими шагами. Я ждал, стоя на коленях. Ослепительно прекрасная даже без руки, администратор за считанные секунды подошла почти вплотную и уставилась на меня сверху вниз. Я поднял голову. Мой взгляд уперся в ее радужно-сияющие зеркальные глаза. С тенью удовольствия в этих глазах девушка тихо прошептала. «Прощай, мальчик. Как-нибудь еще встретимся на той стороне». Меч поднялся, сверкая в лунном свете. Острый, как бритва, клинок прочертил в воздухе синюю дугу, направляясь к моей шее. В этот миг в мое поле зрения ворвался силуэт. Длинные волосы взметнулись в воздух. Израненная дева рыцаря раскинула руки в стороны. Я мог лишь ошеломленно таращиться на ее спину. Это уже не первый раз, когда я такое вижу. Сколько еще я буду повторять ту же ошибку? Эта мысль вспыхнула у меня в голове и время остановилось. В монохронном, лишённом цвета и звука мире произошло подряд несколько событий. Маленькая ручка ласково прикоснулась к моей бессильно висящей правой руке. Эта тёплая ладошка чуть растопила ледяной ужас и отчаяние, заполнявшие меня всего. Отпечаток поражения не исчез. «Жить с этой слабостью можно», — так мне прошептала обладательница теплой ладошки». Тебе не обязательно побеждать всегда. Даже если ты падаешь, даже если ты проигрываешь. Это не проблема, пока другие поддерживают твое сердце и волю. Все те, кто хоть немного времени провели с тобой, должны верить в это, мальчик. Это, естественно, относится и ко мне. А значит и ты по-прежнему можешь стоять, если хочешь защищать тех, кто тебе дорог. Я вдруг почувствовал, что тепло, таившееся где-то в глубине моего тела, а может в глубине сознания, протянуло световой луч к моему замерзшему пульсвету. Потом из середины груди через правое плечо, через руку, через ладонь прошла волна жара, охватившая все пять пальцев. Моя правая рука метнулась быстрее, чем когда-либо прежде, и вцепилась в рукоять валяющегося рядом со мной меча, и время вновь побежало. Меч администратора опускался на левое плечо рыцаря Алисы, которая стояла, расправив руки в попытке защитить меня. Тот самый миг, когда острый клинок прошел сквозь рукав обгорелой рыцарской униформы и был готов впиться в белую кожу, я вскочил на ноги, а кончик моего клинка, взметнувшегося наискось вверх, столкнулся с серебряным лезвием, рассыпав сноб искр. От соударения администратора отнесло прочь, нас с Алисой тоже. Удерживая Алису левой рукой, я напряг ноги, чтобы смягчить столкновение с окном. Лежащая головой на моем правом плече Алиса слегка повернулась и взглянула на меня своим синим глазом. «Что?» Алиса улыбнулась, хоть ее щеки и горели от ожогов, оставленных пламенем администратора, и хрипло прошептала. «Значит, ты еще не выключился, да?» «Ага». Я с трудом сподобился на нечто вроде ответной улыбки. «Предоставь остальное мне!» «Да». «Так и сделаю!» Договорив, Алиса снова потеряла сознание. Ее колени подогнулись. По-прежнему удерживая Деву-рыцаря левой рукой, я опустил ее на пол и прислонил к стеклу. Потом, сделав глубокий вдох, поднялся. «Предоставь все мне и отдохни, пожалуйста!» «Жизнь, которую мне подарили Шарлотта, Кардинал и Юджио, я свяжу еще и с твоей!» «Пусть даже осталась только Алиса!» Но она должна во что бы то ни стало выйти из этого изолированного пространства. А для этого мне необходимо сразиться с администратором. И если не победить, то хотя бы свести бой в ничью. Даже если я лишусь рук-ног. Даже если мне пронзят сердце. Даже если мне отрубят голову. Собрав волю в кулак, я поднял взгляд на своего врага. Улыбка почти исчезла с лица первосвященницы, глядящей на меч в своей левой руке. Возможно, предыдущее столкновение оказалось для неё болезненным. Мягкая на вид ладонь вся покраснела. Это постепенно начинает меня раздражать. И она испустила ледяной вздох. Зеркальные глаза, устремлённые на меня, были неподвижны, словно на них намерз слой льда. «Кто вы такие?» Зачем так чётно и неприглядно барахтаетесь? Результат этого боя был известен с самого начала. В чём же смысл этого процесса с предопределённым исходом? Только процесс и имеет значение. Умереть на коленях или умереть с мечом в руке. Вот почему мы — люди. Ответив этими словами, я опустил веки и вызвал перед собой образ того, кем я когда-то был. Образ черного мечника Кирита, который я так долго держал в заперти. Мое второе «Я», никогда не проигрывавшее. Я всегда боялся, что эта непобедимость будет висеть на мне проклятием, что при первом же поражении я окажусь в тупике, из которого не выберусь. Но сейчас я уже не мог позволить себе подобных тревог и навязчивых мыслей. Открыв глаза, я увидел прямо перед ними длинную челку. Пригладив ее левой рукой в перчатки без пальцев и расправив черный длиннополый плащ, я выставил правую руку с мечом перед собой. Стоящая немного подаль администратор слегка нахмурила брови. А потом на ее лице появилась жестокая усмешка, совсем как тогда, когда первосвященница отбирала жизнь у кардинала. «Этот черный наряд!» Ты похож на рыцаря с темной территории. Что ж, хорошо. Если ты желаешь страдать до конца, я подарю тебе очень, очень долгую и мучительную смерть. Ты будешь умолять меня, чтобы я добила тебя побыстрее. Этого недостаточно. Этого не хватит, чтобы искупить мою глупость. Пробормотал я и, чуть согнув колени, стал внимательно следить за серебряным мечом в левой руке первосвященницы. Администратор уже неоднократно выставляла на показ мощь своих разрушительных священных искусств. Однако сейчас, служившая ей источником ресурсов серебряная рапира, называвшаяся, по-видимому, Silver Eternity, была уничтожена. А значит, едва ли первосвященница сможет стремительно палить сверхмощными заклинаниями. Вот почему она сделала новый меч из собственной руки. Что касается битвы на мечах, то я был всецело за. Однако я ничего не знал об уровне компетентности противника. Она, скорее всего, придерживалась того же стиля, что и рыцари, полагаясь на одиночные тяжелые удары. Но мое сражение с Алисой на 80-м этаже собора показало, что на этот стиль ни в коем случае нельзя смотреть свысока. Уровень моего оружия был, вероятно, ниже, а значит многочисленные столкновения клинков быстро исчерпают остатки его жизни. Стало быть, у меня нет выбора. Я должен сблизиться с ней и победить, применив многоударные навыки, о которых она не знает. Собравшись с духом, я чуть подсел, готовясь атаковать. Правую ногу я выставил чуть вперед, левую чуть назад. Моя противница, администратор, стояла спокойно. Меч в левой руке она подняла над головой, Отведя чуть назад, как я и ожидал, это была традиционная стойка высокого стиля Норкия. Ее атака будет обладать такой колоссальной силой и скоростью, что парировать ее будет невозможно, а единственный попавший в цель удар убьет меня на месте. Каким-то образом мне надо будет уклониться от этой атаки и подобраться ближе.